Агния Барто Арифметика. Четыре года светику, он любит арифметику. Светик радостную весть объявляет всем. Если к двум прибавить 6, это будет 7. Услыхав его слова, Юра стал считать. Нет, к шести прибавить 2 это будет 5. Спор горячий начался, разделились голоса, загибает пальчики толстенькая тая. Не мешайте, мальчики, тише, я считаю. Трудно шесть прибавить к двум, не смолкает крики шум. Настя знает правила, два к шести прибавила, и скажи на милость, 8 получилось.